Глава четвертая. Наконец я оказался на улице. Как же приятно дышать свежим воздухом. Сделал глубокий вздох и блаженно зажмурился. Морозный воздух в сочетании с ярким солнцем. Красота! «Эх, хорошо-то как!» — подумал я и заметил, как шторка на окне отделения аккуратно ушла в сторону. Медсестра Людмила рассматривала меня буквально с гастрономическим интересом, но, заметив, что я смотрю на окно, поспешно ретировалась. Я вышел за металлические черные ворота и оказался у дороги. Перешел через пешеходный переход и вышел к стоянке такси. Пушкина, дом 69, назвал я адрес. Две сотни назвал водитель цену. «Поехали!» — махнул я рукой. «Хрен с тем, что дорого!» Врач советовал первое время поменьше переохлаждаться, а значит, нужно себя беречь. Хорошо, что врач выпустил меня из отделения. Видимо, понял, что иначе я сбегу. Минут через десять неспешной езды пожилой таксист высадил меня у магазина. Как хорошо, что предусмотрительный Иваныч передал мне одежду, а то пришлось бы ждать, пока приедут родители, а им лучше не знать о случившемся со мной. «О, какие люди!» — Иваныч пожал мне руку, когда я зашел в магазин. «Выписали или сбежал?» — поинтересовался напарник. «Пришлось написать заявление, а иначе не хотели отпускать», — сказал я. «Тут тебя искал некто Свинцов», — сказал Иваныч, внимательно наблюдая за моей реакцией. Приходил ко мне в больницу, редкостный гад, утверждал, что у него есть неопровержимые доказательства моей причастности к убийству. Он и меня расспрашивал, не замечал ли я чего подозрительного, как ты обычно проводишь выходные и в каких районах бываешь, — сказал напарник. Спустя пару секунд он махнул рукой и, ухмыляясь, произнес «Про того психа ножом сюжет сняли. Про тебя там тоже рассказали, что ты в тяжелом состоянии, но оказал достойное сопротивление. Надеюсь, там говорится, что я сражался, как лев», — с интересом уточнил я. «Смеешься? Там даже запись с камеры наблюдения фигурирует», — сказал Иваныч, возвращаясь за кассу. «Иваныч, тут такое дело, мне сейчас мокрые дело шьют, и, вероятно, пока не закончится следствие, вряд ли позволят работать. Поэтому, если не возражаешь, сегодня я поеду домой». «Да понимаю я все, лечись, поправляй здоровье», — сказал Иваныч. «Будем думать, шеф тебя в беде не бросит и поможет с адвокатом. Ты же ничего не делал» а пули не делают тебя убийцей. Просто то, что их нашли не там, где нужно, вот это осложняет дело. Тут я с тобой полностью согласен, но следователь, увы, не верит в совпадение. У него работа такая, сомневаться, — ответил я напарнику. Я прошел мимо ивановича в подсобку и забрал барсетку с документами. «Ладно, поеду домой, надо продуктов купить» и восстанавливать силы. Буду лежать, читать книги, смотреть телевизор и набираться сил. «Давай отдыхай. Только вот я бы на твоем месте в церковь заехал и хотя бы свечку поставил. Тебя же явно ангел-хранитель спас. Мужик же едва тебе горло не перехватил», сказал Иваныч. «Сам знаешь, я к церкви не очень отношусь. Пожал я плечами» ну отношения дело такое а лучше съезди. от тебя не убудет напарник хмыкнул и пошел куда то в подсобку через минуту он вернулся уже накинув себе на плечи куртку ладно иваныч спасибо за совет если что я на связи звони если что то прояснится по этому психу до чего прояснится его когда осматривали Нашли у него на груди колотую рану, как от кинжала. Непонятно, как он вообще двигался. «Мистика не иначе», — хмыкнул я. «Тоже думаю, что тут замешана мистика, потому как с такими ранами обычно живут пять-десять минут, а он тут прыгал, как заведенный», — кивнул на мое замечание напарник. «Ладно, пойду к машине, пока от снега очищу, прогрею». «А то еще куча дел!» «Ну, пока ты будешь валяться на своем больничном, мы еще человека в смену поищем. А то одному, без выходных, мне будет тяжко», — сказал напарник после секундного размышления. «Может, из Липецка кого-то пришлют», — предположил я. «Мы вышли на порог, и пока я очищал машину от снега, напарник курил». Выбросил окурок в урну и махнул рукой, подзывая к себе. «На твоем месте я бы перепрятал все твои находки. Следователя очень интересовало это твое увлечение. Поэтому лучше будет, если ты спрячешь свое добро в моем гараже. Ключи от гаража я уже кинул в твою барсетку», — тихо сказал напарник. «Ну а если решат и его обыскать?» — спросил я. Не станут, а если что, перепрячем так, что с собаками не найдут. Поживем, увидим, рано еще панику наводить, но барахло я спрячу, а то мало ли, сказал я напарнику. Добро, сказал он, и, пожав мне руку, вернулся в здание. Я же открыл дверь, вставил ключ в замок зажигания и повернул. Машина, несмотря на мороз, завелась с полоборота, включил обдув лобового стекла холодным воздухом и принялся ждать, пока двигатель прогреется. «Может, прав Иваныч, и нужно съездить в церковь. Все же я крещеный, а значит, нужно поблагодарить ангела-хранителя за чудесное спасение, хотя шкуру мне знатно попортили». Видимо, мой ангел в этот момент знатно налажал. Выбросив из головы тревожные мысли, я немного расслабился. Через пару минут я включил заднюю передачу и выехал из сугроба. Я проехал метров двести до перекрестка улиц Пушкарской и Ани Гайтеровой. Остановился перед знаком «Уступи дорогу», осмотрелся по сторонам, а затем повернул направо. Дорогу в нашем городе чистили зимой достаточно регулярно, обычно в день выборов или иных мероприятий, все остальное время дорогу просто накатывали десятки машин. Надо сказать, что несмотря на то, что елец город провинциальный и маленький машин в нем предостаточно, а манера езды местных водителей просто восхищала. Повернуть направо с левым поворотом «Езда в оба направления по односторонней улице — это у нас в городе обычное явление. В России на дорогах нужно смотреть не только по сторонам, но еще на небо. Наконец я выехал на площадь Героев именовав миновав ее, подъехал к мосту. Небольшой затор из-за металлической сливной решетки был обычным делом. Мост представлял собой жалкое зрелище — и был постоянной темой дебатов местных активистов и администрации. Но, несмотря на мои опасения, до противоположного берега я доехал без особых проблем. Засосинская часть города была смесью из старинных зданий XIX и начала XX века. Среди этих деревянных домов можно было встретить хрущевки, а также заброшенные долгострои 90-х. Выехал на улицу Орджоникидзе и на первом светофоре повернул налево и оставил машину в парковочном кармане. В собор я точно не поеду, а вот зайти в мелкую деревянную церковь у Засосинского рынка было можно. На улице был ощутимый мороз, но цыганка со спящим ребенком на руках тут же преградила дорогу, выпрашивая милостыню. Алкаш, сидевший на ступенях, ведущих к храму, держал замызганную картонку, на которой было кривым почерком выведено на лечение. Этому дал полтинник, ведь не соврал, явно собирает на похмел, потому как только он забрал деньги, картонка была заботливо свернута и убрана в карман куртки. На водку ему вряд ли хватит, а вот на настойку боярышника или иной деликатес должно хватить. Я посмотрел вслед удаляющейся фигуре. Цыганка что-то бормотала и пыталась загородить мне дорогу. Не обращая на нее внимания, я повернулся лицом к церкви и неловко перекрестился, морщась от боли в груди. Поднялся по ступенькам ко входу, открыл дверь и вошел в храм. Порыв холодного зимнего ветра едва не погасил большую часть свечей, но стоило мне закрыть дверь, как их пламя снова разгорелось. «Чего тебе?» — спросила старушка, появившаяся неизвестно откуда. «Хотел бы поставить пару свечей», — сказал я, внутренне ожидая, что меня отправят в церковную лавку, но неожиданно раздался приятный голос. «Антонина Николаевна, дайте молодому человеку несколько свечей». Я оглянулся и увидел священника, который спускался по лестнице откуда-то сверху. На вид лет тридцать-тридцать пять. Темные волосы заплетены в небольшую косицу. Старушка, встретившая меня у порога, подала мне пару небольших свечей и произнесла «Отец Игорь!» «Я с уборкой закончила. Если что, буду в лавке». «Идите, Антонина Николаевна. Когда потребуется ваша помощь, я вас позову». Старушка прошла мимо меня, одарив подозрительным взглядом. «Ну что, молодой человек, вы у нас, наверное, впервые?» «Здравствуйте, да, впервые. Я не частый гость в храмах» поэтому даже не знаю, где и как правильно поставить свечи. В вашем случае главное то, что вы уже к нам пришли, а правильно или нет, это второй вопрос. Священник говорил мягко, но чувствовался его изучающий взгляд, от которого мне было не по себе. Я прошел к ближайшей иконе и зажег первую свечу, Затем прошел к большому подсвечнику и поставил вторую свечу. Собрался было уже покинуть церковь, но был остановлен священником. Не торопитесь, Сергей. Как-никак Господь нас свел с вами не для того, чтобы вы просто зажгли свечи и ушли. Думаю, нам нужно с вами поговорить. В первое мгновение я удивился, что священник назвал меня по имени но затем лишь молча последовал за ним. Открылась небольшая деревянная дверца, и мы оказались в маленькой комнате с небольшим окном, столом и парой стульев. На столе стояли кружки, судя по запаху, с чаем. «Думаю, чай вам не повредит, как-никак зима, да и нам с вами предстоит долгий разговор». Отец Игорь указал на стул, приглашая меня к столу. Сам священник расположился рядом и пододвинул мне кружку с чаем. Я взял протянутую чашку, обхватил ее ладонями. Страха не было. Судя по всему, священник был именно тем человеком, который мог мне помочь разобраться в текущей ситуации. Священник сделал небольшой глоток из своей чашки, И заметив, что я так и сижу, словно истукан, тихо произнес «Сергей, вы, наверное, удивлены, что я знаю ваше имя, но, поверьте, дело не в каких-то сюжетах по телевизору, а в интересах нашей епархии. Если коротко, нам известно, что вы нашли вещь, которая представляет интерес для очень многих». «Вот оно что!» «Священника подослали, чтобы разузнать про сундучок», — понял я. Я, стараясь не показывать своего волнения, произнес. «А можно сразу перейти к сути вопроса, потому что такими темпами мы с вами долго проговорим». Священник поморщился, но через пару секунд выдвинул ящик стола и вытащил оттуда пожелтевшую папку. «Думаю, что лучшим способом продолжить наш разговор будет отдать вам это. А вы уж сами решите, что делать с вашей находкой». Священник протянул мне папку. «Посмотрите дома, а пока лучше лишний раз не показывайтесь на улице, а то попадете им в лапы». «Кому им?» – спросил я у священника. «Сергей, вы вообще верующий человек?» — задал вопрос священник. «Да какая вам разница?» — взорвался я. «Да простая!» — повысил голос священник. «Если вы верите в Бога, то должны знать о существовании нечисти. Вы сейчас надо мной прикалываетесь?» — усмехнулся я, швыряя папку на стол и собираясь уйти. Ворох старых фотографий и пожелтевших листов бумаги выскочил из нее и рассыпался по столу. «Сядь и послушай меня, а потом иди на все четыре стороны», — произнес священник, темные глаза которого, к моему удивлению, были абсолютно серьезными. Когда я возвращался за стол, мое внимание привлекла одна из фотографий. «Я знаю этот храм». «Да, точно знаю». Именно в его окрестностях я нашел этот проклятый сундук, после которого моя жизнь покатилась под откос. Вижу, тебе знакомо это место. Тогда, думаю, узнаешь и вот эту вещь». Священник протянул мне еще одну фотографию. Несколько серьезного вида священников. У одного из них в руках сундучок, как две капли воды, похожие на мой. Фотография была пожелтевшая и нечеткая, но теперь сомнений не было. Похоже, мне в руки угодила какая-то церковная реликвия, не иначе. «Сергей, если ты готов слушать, я расскажу тебе, как избежать тюрьмы за совершенное тобой убийство. Но для этого ты должен безоговорочно верить в то, что я тебе расскажу. Сундучок, думаю, тебе знаком» поэтому начну с него». В 30-е были церковные гонения, и многие христианские реликвии изымались советской властью. На этом фото изображена одна из таких реликвий. Многие вещи, не имевшие для церкви духовной ценности, священники просто отдавали, но жадность людей, пришедших к власти, была безграничной. Наверное, ты слышал, что многие шутили, что советская власть начала борьбу с церковью, потому что только церковь была способна не дать демонам и прочей нечисти творить террор и беззаконие. Но едва волна гонений утихла, как начались репрессии священников, пытки с целью узнать, где спрятаны реликвии. Многие из спрятанных предметов имели лишь духовную ценность и были настолько сильны, что ни одна нечистая сила была не способна ими завладеть. Священник замолчал, оценивая мою реакцию. «Вижу, что ты мне не веришь, а зря». «Какую же чушь несет этот священник, прям как все, кто зазывает? Правда, судя по всему, сундучок, найденный мной, представляет реальную ценность», — подумал я. Отец Игорь, спасибо за познавательный рассказ, но если вы не возражаете, я все же покину храм. Мне не хочется слушать истории о нечисти и прочих вещах, которых не существует. Спасибо за чай. Я встал из-за стола и направился к двери. Священник, к моему удивлению, не стал меня задерживать. Ну и хрен с ним, наговорил мне страшных сказок. Демоны — нечисть, а я как лох поверил. Я вышел за порог храма и направился к припаркованной машине. Я был уверен, что священник так просто не отстанет, поэтому ускорил шаг. Интересно, откуда он узнал про сундучок, ведь его видел только убитый мной старик. Пару секунд спустя я завел машину, и, дождавшись, пока она немного прогреется, Вырулил с парковки к перекрестку. «Нужно побыстрее добраться до дома и открыть этот проклятый сундук», — подумал я, подъехав к светофору. Наконец сигнал светофора сменился на зеленый. Я включил передачу и прибавил газу, и едва не сбил собаку, метнувшуюся мне под колеса. «Куда я так спешу?» Для начала нужно успокоиться и решить, что делать с обвинениями в убийстве. Этот следователь вцепился в меня как клещ и не отпустит, пока я не признаюсь или не отдам содержимое сундука. Что-то мне подсказывает, чем быстрее узнаю, что там спрятано, тем мне будет проще строить дальнейшую линию поведения. Судя по всему, следователю наплевать на убитого мной человека. Ему куда важнее добраться до моей находки. А раз так, то в деле замешаны личные мотивы, и Свинцов работает на кого-то. Вот только на кого именно? Снова прогнав лишние мысли из своей головы, я вернулся к реальности. Дорога была пустынная, словно все жители попрятались по домам, испугавшись мороза. До дома ехать километра три. Благо, окраина, где располагался дом бабушки и дедушки, была непопулярным местом для проживания. Частный сектор, вернее, бывшее село, которое постепенно поглощал город. Ольшанец, как его называли местные, был криминальным районом. Рядом располагалась одна из елецких тюрем, где отбывали наказания склонные к рецидиву преступники. Громада производственных корпусов колонии осталась где-то слева. Проехал мимо хлебной базы, у которой обычно даже зимой можно было наблюдать очереди из грузовиков. Наконец, спустя пять минут, я подъехал к дому. Я припарковал машину так, чтобы падающий с металлической крыши снег на нее не рухнул и прошел к порогу. Надо будет все-таки позвонить родителям и сказать, что у меня все в порядке. А то, думаю, их бы не обрадовало, если бы врачи сообщили о моих травмах. Благо, что в 21 веке мобильная связь есть не везде. Ладно, напишу смс, так будет лучше и проще. А то знаю я родителей, еще нагрянут с проверкой». Я достал ключи и вставил их в замок. Хотел было повернуть, но это не потребовалось.